Глава 3 Кириллов вышел из уазика и сквозь плотные ряды автомобилей, забивших всю палубу парома, пробился к перилам. Было солнечно и тихо, спокойные воды большой реки величественно колыхались, уносили свои потоки далеко на север. В необъятный океан — ледовое царство. Чайки веселой стайкой сопровождали паром, Клянчили у пассажиров чего-нибудь съестного. Девочка, стоявшая рядом с Кирилловым, протянула чайком кусочек булки. Птица подлетела и выхватила вожделенную еду прямо из ее рук. Девочка заразительно засмеялась, отщипнула следующий кусочек. К Кириллову подошел водитель Борис, который вызвался доставить отставного сыщика в село, где проживал шаман. Самсон хотел поговорить с ним с глазу на глаз, Не желал обсуждать эту щекотливую тему по телефону. «Дождей давно не было. Дорога хорошая. Быстро доедем», — сказал Борис, свесил голову за перила и принялся рассматривать чаек, беспрерывно садящихся на воду и жадно глотающих еду, упавшую за борт. «Возвернуться бы до вечера домой». Кириллов посмотрел на часы и проговорил. Сейчас еще рано, доедем до села, поговорим с человеком и, думаю, к пяти-шести уже будем на берегу. Если повезет с паромом, то к восьми вечера окажемся дома». «Ну и хорошо», — сказал водитель и направился к машине. «Я подремлю малость». Около полудня машина уже ехала по сельской улице и вскоре замерла возле добротного дома, стоявшего на окраине. Во дворе по хозяйству хлопотала женщина чуть старше пятидесяти лет. Увидев Кириллова, она радостно воскликнула и, вытирая руки передником, быстро направилась навстречу гостям. «Самсон, ты? Что тебя к нам привело?» Женщина схватила руку Кириллова и трясла ее так сильно и долго, как это обычно делают только мужчины. «Давно не был у нас». «Здравствуй, Матрена. Мне нужен Василий. Он дома?» «Нет, на Синокосе. Сейчас страда. Домой приходит только ночью». «А далеко отсюда?» «Нет, недалеко. Километров семь». «На машине можно проехать?» «Конечно, он на мотоцикле туда ездит». «А как нам найти место? Не сможешь нас туда провести? Мне надо бы поговорить с ним». Женщина немного подумала и ответила. «Нет, не могу покинуть дом. Готовлю обед, да и внучка маленькая. Я отправлю с вами внука Васю. Он знает это место. Сейчас его разбужу». «Появился Вася». Мальчик, лет десяти, заспанной грязной рожицей, потянулся и деловито поинтересовался. «Куда едем?» Узнав, что ему предстоит покататься на машине, мальчик быстро сполоснул лицо из рукомойника, висевшего тут же во дворе, забежал в дом, через мгновение выскочил оттуда с пирожком в руках и сел в машину рядом с Борисом. «А чайку попить?» Женщина вопрошающе посмотрела на Кириллова. «Нет, Матрён, спасибо, мы торопимся». Самсон направился к машине. «До свидания». Матрёна попросила его подождать, зашла на веранду и вернулась пирожками, завёрнутыми в газету и пятилитровой бутылью, наполненной белой жидкостью. «Возьмите, в дороге проголодались, наверное, а тут кумыс, пейте, сколько влезет. Бутыль оставьте Василию, он с утра забыл прихватить с собой». «В самый раз!» Обрадовался оголодавший Кириллов, принимая угощение. «Осенью как? Закончатся работы. Заеду обязательно!» Пока они ехали, водитель, откусывая пирожок, разговаривал с мальчиком. «Как зовут?» «Вася». «В каком классе учишься?» «Окончил третий, нынче осенью собираюсь четвертый». «Дедушка лечит людей?» «Да, лечит иногда». «В бубен стучит?» «Конечно, только нас детей туда не пускают». Во время этой беседы дорога раздвоилась. Одна грунтовка ушла в правую сторону, другая — в левую. «Сейчас направо?» — спросил водитель. «Да». Когда машина повернула, мальчик крикнул. «Надо было другой дорогой ехать!» «Тьфу! Ты что, не знаешь, где лево, где право?» Водитель развернулся по лугу. «В школе тебе не учили, что ли?» Кириллов слушал этот забавный диалог и с улыбкой думал. «Где-то я это читал. Когда-то мы это проходили. Нестареющая классика». На память ему пришёл эпизод из «Мёртвых душ» про девочку Пелагею, которая тоже не знала, где право, а где лево. Василия они застали за косьбой. Увидев машину, он пучком травы вытер лезвие косы, отложил её в сторону, присел на корточки и ждал приближения гостей. «Добрый день!» — поздоровался с ними Василий. — Пойдёмте, сядем в тенёчке. — Василий, пока вы разговариваете, разреши мне покосить сено, — попросил Борис. — Соскучился я по сенокосу. — Пожалуйста. Василий протянул Борису маленький брусок. Подошло время заточки косы. Мальчик схватил бутыль с кумысом и побежал на дедушкину стоянку с небольшой оранжевой палаткой и мотоциклом. Когда Самсон и Василий подошли туда, — Белая бейсболка мальчика мелькала уже где-то далеко, у самого леса. Василий посмотрел ему вслед и проговорил. Пошел к своим бурундукам. «Охотится он на них?» — спросил Кириллов. «Нет, кормит. Они у него как ручные стали. С рук берут еду». «Василий, я к тебе по очень серьезному делу», — сказал Кириллов, присев на чурку возле кострища. «Расскажу все о...» ты сам решишь, что делать. Может быть, посоветуешь, как нам поступить? Давай, рассказывай, я слушаю». Василий тоже присел на толстое бревно, разлил кумыс в глубокие синие с цветочками пиалы. «Время не терпит. Через три дня будут дожди, и все надо успеть к этому сроку». «Синоптики обещают дождь», — обрадовался Кириллов, думая о картошке на даче, которая давно требовала полива. Я смотрел прогноз, вроде нет осадков. «Нет, не синоптики. Я их не смотрю и не слушаю». «Да, понятно». Кириллов в душе поругал себя за неуместный вопрос, заданный человеку, который все знал наперед. «Василий, я вот по какому делу. В 89-м году мы раскрыли убийство женщины. Ее тело преступники спрятали на сопке недалеко от Якутска. Мы их задержали, они понесли заслуженное наказание, одного даже расстреляли». Все у нас вроде нормально получилось, но загвоздка в том, что эту женщину люди постоянно видят на сопке и в ее окрестностях. Мы этим явлением заинтересовались. Несколько дней назад разыскали друга той женщины, которого не видели с того времени, когда произошло убийство. Оказалось, что он сильно заболел и лежит при смерти. Этот человек попросил нас об одном одолжении. Он умоляет отправить душу этой женщины в иной мир, где она и должна быть. «Для этого надо обратиться к человеку вроде тебя. Отказать в просьбе мы не могли, поэтому я к тебе и приехал. Скажи мне, посоветуй, что нам делать в такой ситуации?» Кириллов протянул Василию цветную фотографию юли Вот она, погибшая женщина. Василий посмотрел на фотографию, затем прикрыл ее ладонью. Недолго посидел с закрытыми глазами и произнес. «Сильная женщина. В ее роду когда-то были большие шаманы». Моих способностей может быть недостаточно, чтобы отправить ее дух в другой мир. А говоришь ты правильно, заблудший дух человека туда может доставить только шаман, который укажет ему правильный путь. Я думаю, что дух женщины сильно привязался к определенному месту или к близкому человеку и не желает его покидать. И то, и другое, пожалуй, верно, — сказал Кириллов, выслушав слова человека — с виду мало напоминающего типичного шамана с картин местных художников. И к субке она привязана, и к человеку, которого, видимо, любила. Любит до сих пор. Что ж, попробовать можно. Сейчас все равно зарядят дожди. Я так и так хотел в субботу податься в город за рыболовными сетями и кое-что по мелочи поискать в магазинах. Ждите, буду. Несмотря на свой солидный возраст, Василий довольно резво вскочил на ноги и направился к лугу, где в поте лица трудился Борис. Василий обследовал все места, пройденные им, остался доволен и сказал. — Хорошо косишь чисто. Эх, мне бы сейчас пару-тройку таких помощников. Довольный похвалой запыхавшийся доброволец косарь выдохнул и заявил. — Здорово! Ух, как соскучился я по Синокосову! Когда они садились в машину, водитель воскликнул. — А где мой друг, Васёк? — Он бежит. Василий указал пальцем в сторону леса. — Вася останется со мной, поможет мне здесь. Когда мальчик подбежал к взрослым, Борис потрепал его волосы и сказал. — Давай, учи, Вася, где лево, а где право. Мальчик смущенно потупил взгляд. — Да знаю я и лево, и право, только немного растерялся тогда. «Молодец!» Борис подал ему руку. «Помогай дедушке!» «Я и так помогаю ему!» — заявил мальчик, пожал руку Бориса, а затем помахал Кириллову. «До свидания!» Четыре часа путники были уже на берегу, где их поджидал паром. На этот раз полупустой.